Часть вторая. Спустя три недели после расстрела Пятакова газеты сообщили, что народный комиссар тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, которому было всего 50 лет, внезапно умер от сердечного приступа. Орджоникидзе похоронили с большими почестями. ЦК обязал партийные организации по всей стране провести траурные заседания и должным образом оплакать смерть Железного наркома, верного соратника товарища Сталина. Прошло около двух месяцев, и в Испанию с дипломатической почтой прибыл новый дипкурьер, работавший до того в специальном управлении НКВД. Здоровенный парень с нахальной физиономией и растрепанной копной рыжих волос. В Испании он повстречал старого приятеля, который был в моем подчинении. И вот как-то мой подчиненный зашел ко мне и с таинственным видом сообщил, что новый дипкурьер рассказывает какие-то странные истории. Например, будто особое управление НКВД имеет сведения, что корреспондент Правда Михаил Кольцов, тоже находившийся в это время в Испании, продался англичанам и снабжает секретной информацией о Советском Союзе лорда бивер Бивербрука. Или будто бы Серго Орджоникидзе умер не своей смертью, а был ликвидирован. Усплетня относительно Михаила Кольцова, моего близкого знакомого, очень не понравилось мне. Это, конечно, не значило, что я не верил сообщению, якобы НКВД имеет какие-то особые сведения о нем. НКВД — Это нечто вроде гигантского почтового ящика, куда любая безответственная личность могла направить любые безответственные измышления. Что же касается слухов о будто бы насильственной смерти Орджоникидзе, то они мне показались обычной сплетней, хотя после того, что случилось с Кировым, казалось, я должен был больше доверять слухам такого рода. Однако в этот период, дело было весной 1937 года, Сталин еще не приступил к массовому уничтожению преданных ему сподвижников, и трудно было вообразить, что он способен убить своего близкого друга, последнего остававшегося в Кремле человека, с которым он мог поговорить на родном грузинском языке. В октябре 1937 года в Испанию наведался Шпигель заместитель начальника иностранного управления НКВД. Перед этим летом в Москве произошли сенсационные события. Начиная с мая, среди самых верных сподвижников Сталина происходили все новые и совершенно необъяснимые аресты. Арестованные никогда не принимали участие ни в какой политической оппозиции. Не проходило дня, чтобы в Москве или других городах бесследно не пропали виднейшие деятели страны, наркомы, председатели Верховных Советов Союзных Республик, секретарь обкомов партии, крупнейшие военачальники. Двое членов правительства, считавшиеся сталинскими фаворитами, исчезли в Москве по дороге из дому на службу. Они сгинули вместе со своими автомобилями и личными шоферами. Тайные аресты начались даже среди руководителей НКВД. Шпигельглесс, Был буквально нашпигован подобными историями, ему и самому позволили съездить за границу только потому, что в Москве у него оставались заложники, жена и дочь. Из его рассказов мне стало ясно, что он серьезно опасается за свою жизнь. Подобные рассказы мне приходилось слышать и раньше, но Шпигель-Гляс благодаря своему положению в НКВД знал больше других. Судя по всему, шпигель завидовал мне, ведь я находился за границей вместе с семьей, вдали от разразившейся вакханалии арестов и казней. Много раз он признавался, что хотел бы получить назначение на работу в Испанию. Видя, что я никак не реагирую на эти намеки, он как-то раз прямо заявил, что не прочь бы стать моим заместителем, лишь бы только я согласился взять инициативу на себя и попросить Москву о его переводе сюда. Было совершенно ясно, что он смотрит на Испанию, охваченную гражданской войной, как на идеальное прибежище, где можно переждать бурю, бушующую в СССР. Однажды, когда мы ехали с ним в машине из Валенсии в Барселону, он вновь заговорил о массовых арестах и рассказал, между прочим, о самоубийстве ряда видных сотрудников НКВД, которых мы оба хорошо знали. Он перечислял фамилии крупнейших деятелей, исчезнувших за последние месяцы, и неожиданно произнес. Они прикончили также и Орджоникидзе. Услышав это, я вздрогнул, хотя Шпигель-Гляс только подтвердил слух, дошедший к нам через дипкурьера, у меня невольно вырвалось, не может быть. — Это точно, — возразил Шпигель-Гляс. — Я знаю подробности этого дела. Орджоникидзе тоже текла в жилах кавказская кровь, вот он и поссорился с хозяином. Нашла коса на камень. Все из-за Пятакова.